Вава 9. Все краски мира. Зеленый свет заливал своды зала интенсивной терапии. Целебная цитекла из рук медиков, напитывая энергией сложную схему силовых знаков, начертанную на полу. Человек, лежавший в переплетении силовых линий, был в сознании и слабо хрипел от боли. Ступая по горящим символам, кто широ приблизился высокий худощавый человек в кимоно и шапке, какие могли носить только высшие советники даймё. Вы выглядите не очень хорошо, капитан, сказал Акизуки Хокору, глядя на распластанного в хирургической печати самурая. Мы понесли большие потери за минувшую ночь. Печально видите вас в столь тяжелом состоянии. Я восстановлюсь, Хокору-сама. Дайте мне еще немного времени. Боевой отряд будет готов начать преследовать бунтарей через четыре часа. С юго-запада и юга идут крупные войсковые части, которые остановят продвижение беглецов к границам страны и подставят их под удар. Взяв клан Калансаку в кольцо, мы заставим его соединиться с выжившими воинами принцессы Мечи и раздавим ядро бунтарских сил. Селение воды получило приказ поднимать всех своих воинов, рафу лоялен к нам. От него пришли заверения, что больше 30 шиноби успешно высланы для поддержки наших войск и перехвата мелких групп повстанцев. Бунт будет подавлен без всякой жалости. Я пришел лишь для того, чтобы сообщить вам, что будет весьма плохо выглядеть, если капитан личной охраны Юидая, глава дворцовой стражи, не примет участие в боевых действиях, направленных на уничтожение восстания. Восстание, продолжающегося только потому, что управление войсками защитников при битве во дворце было совершенно неэффективным. Хотите избавиться от меня? О, нет, конечно, нет. У меня не возникло и тени сомнений в том, что вы сделали все, что возможно было в той ситуации. Но ведь речь не только обо мне. Принц в бешенстве может потребовать понижения вашего ранга. Это очень невыгодно мне и некоторым другим людям. Я понял вас. Не беспокойтесь, Хокуро-сама. Я смогу возглавить отряд и разгромить повстанцев. Очень надеюсь на это, капитан. Вы должны быть готовы к полудню. Советник поклонился и вышел из палаты. Было заметно, что он очень спешит, едва ли не бежит. В одну ночь вдруг разладилось совершенно все, и каждая минута времени высших чинов теперь уходила на попытки исправить положение. "Медик!" выкрикнул Тоширо. Один из хирургов приблизился к нему. Вы слышали, что сказал этот человек? У вас есть три часа. Вы должны восстановить мою боеспособность. Это невозможно, господин. Для хоть какой-то реабилитации нужно не меньше недели. Тоширо с трудом двигаясь поднялся с пола и схватил врача за ворот халата. У вас три часа. Самурай тряхнул медика. «Колите стимуляторы, любые препараты. Применяйте любые средства вплоть до запретных. Неважно, какую цену мне придется заплатить позже, даже если я стану инвалидом. Я должен быть боеспособен через три часа и продержаться сутки или двое. Вы понимаете меня? Понимаете? Не слишком ли велика цена? Я могу потерять все. клан, звание, статус. Лучше стать инвалидом и любоваться цветущей сакуры с веранды собственного особняка. Чем сохранить здоровье и гнить на дальних гарнизонах, превратившись в безымянное ничто? Сейчас восстановите меня. В глазах самурая пылало, таясь за зеленым светом животворной ци, алое пламя безумия. Психотерапевт тебе нужен, а не хирург, подумал врач, но вслух этого сказать не осмелился. Слуга, поклонившись принцессе Мичи, сорвался с места и ходко побежал к лесу, обступающему широкий торговый тракт. Отбежав метров на 30 от отряда, он вдруг ударил импульсом цы ступней в землю и совершил высокий длинный прыжок в лучших традициях шиноби. Один миг и посыльный скрылся за деревьями, унося последнее послание от своей госпожи, правящей семье страны Лугов. Дело сделано. Довольно сказала Мичие, вскакивая на серебристую молнию и принимая копье из рук верного самурая. Теперь можно не сомневаться, что предательство Юидая не станет сюрпризом для наших семей. Еще двое слуг, ушедшие на разведку полтора часа назад, вернулись почти одновременно и склонились перед принцессой, докладывая о том, что армия водопадов, вышедшая из двух расположенных неподалеку застав, перекрыла все значимые дороги на юг. Заслоны стоят, ожидая приближения колонны повстанцев. Сложно сказать, сколько в блокирующих отрядах солдат, хмуро говорили разведчики. Но крепости, защищающие столицу, велики. Едва ли в них меньше двух тысяч воинов. Мы видели парящих в небе птиц и чувствовали след цышиноби, Соглядатые врага, пока не нашли нас, но не упустят, если мы продолжим путь на юг. Что делают повстанцы? остановились полусотни миль к югу и возводят укрепления. Похоже, поняли, что в ловушке и организуют оборону, чтобы сопротивляться солдатам Юида до последнего. Мечхе призадумалась. Благодарю вас за службу, воины. Вы сделали все, что могли для меня и нашей страны. Теперь позаботьтесь об остальных слугах. Уходите ли сами, держитесь подальше от дорог. Попытайтесь выжить, не мне вас учить. Нам с конями, тяжелой броней и оружием лазейки к спасению не осталось. Но теперь мы можем принять последний бой и погибнуть с честью, как положено самураям. Госпожа, Оба разведчика, глотая слёзы, ткнулись лбами в землю у копыт серебристой молнии. Позвольте нам наблюдать за вашей битвой, чтобы рассказать истину о вашей храбрости другим воинам страны Лугов. Вы должны спасти жизни слуг, в которых нет измененного генома. легенду о храбрости пусть ее расскажут наши враги, испуганные и растерянные. Выполняйте приказ. Оба разведчика отступили и вскрылись в лесу. Мечхи мельком взглянула им вслед, обернулась к оставшимся с ней солдатам. Семеро мужчин, одна женщина. Благородные и умелые бойцы, каждого из которых Мечея знала по имени. Люди, учившие ее сражаться, быть стойкой и презирать страх. Ее семья, крепко связанная с ней узами духа не просто слуги, а люди, души которых горели пламенем и замерзали льдом в такт с ее душой. Как могла она, мечи, пасть в глубину отчаяния и считать себя одинокой? Кицунэ, маленькая лисичка, открыла ей глаза на все. на тьму, более страшную, чем женить бы на чудовище, на свет, что источают души истинных друзей, на собственное я принцессы, способная заглянуть в глаза смерти и отринуть страх. Не только кицунэ, не только мечи, а все они, те, кто восстал против Юидая, смогли сказать твердое нет серому миру чудовищ. Но теперь, похоже, все. Чудеса закончились. Южное направление защищено отрядами повстанцев, произнесла Мечи. Восставшие самураи смогут продержаться довольно долго и не пропустят врагов сюда. Те войска, что атакуют их состоят из людей, плохо понимающих, что происходит и против кого они сражаются. Но я удивлюсь, если из столицы в погоню за нами не будет выслан отряд. Воины этого отряда будут четко сознавать, кого они преследуют. Это будут вернейшие союзники Юидая. Они наша цель. Лошади самураев фыркали и рыли землю копытами, радовались, чувствуя боевой настрой в словах лидера людей. Значит, будет битва. Реку, что пересекает тракт к северу отсюда, продолжала мечье. Войска врага должны будут пересечь по тому же мосту, что и мы. При переходе через мост их ряды смешаются, войска разделятся и потеряют способность к маневрированию. Ударив в этот момент, мы сможем нанести им максимальный урон. Самураи склонили головы, выражая согласие со словами своей госпожи. В случае, если никто не появится до захода солнца, мы повернем коней и нанесем удар по войскам осаждающим укрепление повстанцев. В любом случае нас ждет славная битва. Последние слова были сказаны больше для животных, чем для людей. Самурайские кони, узнавая ласкающий их слух слова, издали радостное ржание и дружно встали на дыбы, ударив передними копытами о землю. Глухой гром раскатился по притихшему зимнему лесу. Молодой мужчина любовался видом небольшого сада, окруженного высокими бастионами замковых стен. Он находил гармонию этого маленького мирка, надежно защищенного от царящего вне крепости хаоса, необыкновенно умиротворяющей. Если бы у каждого генерала был бы такой прекрасный маленький садик, проговорил изрядно пьяный наследный принц страны Лугов, протягивая гейши только что опустошенную чашку. Мир был бы гораздо добрее и спокойнее. Не было бы ни пылающих городов, ни многотысячных жертв, ни побоищ, в которых гибнут лучшие и благороднейшие из людей. Нет желания устраивать борьбу. С улыбкой подтвердила гейша, поднимая кувшинчик саке и наполняя чашку принца до краев. Если душу наполняет покой от созерцания чарующих видов. Слова женщины сколь разумны, столь же и прекрасны, Принц Стару Благодушно ухмыльнулся и млея обвел любящим взором убелённые снегом камни, низкорослые деревья и прихваченный морозом прудик. Но не успели губы принца в очередной раз коснуться края чашки, как на балкон, с которого изволил любоваться садом наследник трона, вбежал запыхавшийся советник. "Мой господин, мы приняли две радиограммы чрезвычайной важности. Первая от шнобелугов, которых мы отправили в страну водопадов с приказом следить Меньше слов. Таро, роняя пиалу, выхватил у советника два листа с текстами радиограмм. От кого вторая? От людей, называющих себя отрёкшиеся? Кимеру руководит генерал Кэнджи. Наслышан о нем!» – прервал болтовню советника принц. По мере того, как принц вчитывался в тексты сообщений, лицо его багровело все больше. Глубоко вздохнув, он сделал мощный выдох, и воздух задрожал от энергии, сы и сторгнутой изо рта и ноздрей взбешенного принца. Таро поднялся, расправив могучие плечи. Советник попятился, испуганный пламенем ярости в глазах генерала. "Поднимай войска", рыкнул Таро, сжимая кулаки. "Моя личная багровая тысяча должна быть готова к атаке через один час". Отправить сигнал брату и отцу, пусть ведут свои армии к границам водопадов и прикроют мне фланги. Все шиноби скрытого селения на передовую. Война? Советник покрылся холодным потом. Вот так без предупреждения? Предупреждения? Принц за свирепый нрав и беспощадность к врагам, получивший грозную славу, вдруг расхохотался. Организуй связь с ближайшей радиостанцией. Будет им предупреждение. Советник спешно умчался прочь, а принц на глазах мрачнее, вдруг ухватился за перила балкона, выворотил тяжелую бетонную тумбу и с размаху швырнул ее в свой драгоценный сад, сокрушив пару деревьев и опрокинув несколько фигурно уложенных камней в пруд. Не прошло и часа, как по приграничным городам страны водопадов начала быстро распространяться паника. Радиосообщение повергло в шок жители. Люди заметались, собирая вещи и готовясь обратиться в бегство, когда разведчики донесли о начале движения армии южного соседа. Я, наследный принц страны Лугов, бешеный зверь Таро, благородный сын даймё страж западных пределов, иду вершить суд над людьми, решившими, что нашу семью можно обмануть и предать. Принц Юидай желает получить трон страны Лугов. Пусть попробует заявить об этом мне в глаза. Если принцесса Мечие, моя благородная сестра, судьбу которой мы доверили народу водопада в знак дружбы и расположения к миру, будет убита, народчий лидер прольет царственную кровь, узнает, что такое беспощадная резня. Ни мужчины, ни женщины, ни дети не увидят милосердия. Я буду убивать малолетних на глазах у родителей, резать глотки и вырывать внутренности всем без разбора. Чудом целевший, проклянут этот мир и меня, увидев родные дома, пылающие и полные трупов. Единственный способ обрести спасение вернуть мне сестру живой и невредимой. Таково мое слово." «Мама, нас убьет?» — прозвучал детский голос, и жена правителя одного из приграничных городов взглянула в испуганные глазенки своего маленького сына. "Нет, что ты, милый?" Женщина дрожа от страха торопливо выключила радио и обняла ребенка. Папа обо всем позаботится. Звериная дикость вовсе не была чем-то из ряда вон выходящим в эпоху войн. Никто из правителей соседних государств не будет шокирован, если разъяренный принц Стару опустошит и вырежет целую страну. Соседи поделят меж собой освободившуюся земли и сделают отметку в учебниках истории. Только и всего союзник Союзник слишком широко расположил войска, пытаясь прикрыть собственные необъятные территории. Да, армия Северной империи огромна, но собрать ее силы в ударный кулак быстро не получится. Правитель города прекрасно это понимал и трясся от страха, переглядываясь с главой городской стражи, в расположении которого было всего четыре сотни солдат, из которых по крови самураями третьего поколения было лишь пятеро о том, чтобы держать в небольшом торговом городке Крепчака, способного спасти стены при ударе штурмового дзюцу, не могло быть даже и речи. Армия Лугов перешла границу и движется по тракту в нашем направлении. Запыхавшийся гонец вбежал в зал, где сидел, ожидая новостей глава города. Спеша принести вести в родной город, он выложился полностью и едва не упал от истощения сил. Багровая багровая тысяча Нет сомнений. С ними шиноби. Один специально показался, дал знать, что видит нашего соглядатая. Глава торговой гильдии, глава налоговой службы и лидеры двух кланов, владеющих большей территорией города, устремили свои взгляды на правителя. У нас нет выбора, Бели произнес тот. Армия лугов пройдет сквозь нас и даже не заметит, что что-то растоптало». Приготовьте дары. Мы встретим принца Тару с изъявлением покорности и с просьбой принять нашу безоговорочную капитуляцию. Но если принцесса мечей погибнет, подал голос глава торговой гильдии. Тогда наши шеи проверят остроту самурайских мечей. Отказ сражаться за её дай не будет стоить ничего. Но пока принцесса жива, Тару может проявить милосердие. Молитесь за нее!» Отряд из четырехсот тяжело вооружённых самураев покинул город и теперь двигался по дороге на юг, откуда приходили доклады с о местонахождении группировки повстанцев. Мой дотоширо, возглавлявший армию Юйдая, был хмур и молчалив. Что будет с ним после окончания действия препарата, вседро вколотых ему врачами, об этом не стоит пока задумываться. Сейчас сознание ясно и боль не мучает тело. Не помешало бы убрать наползающий на сознание туман, и все было бы прекрасно. Но, похоже, придется мириться с ним. Тоширо Сама, молодой верховой самурай, обгоняя следовавших за капитаном воинов, приблизился и с поклоном протянул ему лист бумаги, свернутый в трубочку и слегка помятый. В послании от советника был текст радиосообщения страны Лугов, угрозы Таро и официальное объявление войны. То Широ прочел текст, взглянул на комментарии советника и кивнул головой, соглашаясь со словами своего давнего покровителя. "Ускорить ход!" выкрикнул капитан, обращаясь ко всем самураям отряда. "Армия Лугов идет на помощь предателям. Мы должны настичь беглецов и вырезать их прежде, чем силы врагов объединятся". Принцесса Лугов, ненавистный оборотень и бунтовщики в ловушке. Две тысячи самураев из близлежащих крепостей заблокировали им пути к отступлению, отряд Тоширо подоспеет и ударит в спину. Таро, бешеный мясник, получит голову своей сестренки в качестве символа того, что думает о его угрозах и Не беда, что после этого южные области страны утонут в крови. Армия водопадов отступит и укрепится в столице, защищая наследника своего даймё, пока жив правитель живо государства. Крестьяне, ремесленники и торгаши быстро плодятся. Нет нужды плакать по жертвам из их числа. Страна ко соберет войска, нанесет сокрушительный удар и обратит в пыль Таро и его армии. Все закончится меньше, чем за месяц. Страна Лугов перестанет существовать. Но это пока еще будущее. Сейчас, сегодня он Маедатуширо, герой страны Водопадов, должен срубить голову принцессе Мечии, поднявшую бунт против законного мужа. Он сделает это своей собственной рукой и спасти проклятую девчонку не смогут ни повстанцы, ни бешеный брат. Этот трофей возьмет Тоширо, а голову мерзкого метаморфа ему привезет отец, что вел утром пятьдесят самураев в погоне за старуха-предательницей и шиноби, укравшими архивы секретной службы. Впереди блеснула река. Кицунэ вскрикнула, когда двое самураев, исследовавшая за ними немного позади, Така, дружно взвились в воздух. Паром мгновений, и вся их маленькая группа с плеском приземлилась прямиком на зыбкую серую гладь воды далеко от берега. Кицунэ ожидала уже ледяных объятий зимней реки, но ноги самураев оттолкнулись от речных волн, словно от мягкого матраса, и люди побежали дальше, нисколько не беспокоясь о том, что уже давно должны были барахтаться и кричать, призывая на помощь. Вы можете ходить по воде, дедушка? наивно осведомилась девчонка. Как и видишь, обиженно буркнул старик. Что тут невероятного? Напитываешь потоками ци поверхности и держишься на ней. Даже дети самураев умеют ходить по воде. А я не могу. «В годовалом возрасте ни один ребенок не может. Ничего, научим. И прыжок Совершив пару длинных прыжков по глади реки, они выскочили на берег, сплошь заросший темным хвойным лесом. Так от тяжелого дыша, вдруг упала на четвереньки и скорчилась, судорожно глотая воздух. Спина пылала жарким огнем боли, старые мускулы тела отказывались служить. Слезы бессилия покатились из глаз служанки. Не называй меня бабушкой. Что поделать, если на деле ты дряхлая старуха. Что случилось? Кизоне соскочила со спины деда Микио и подбежала к старой служанке. Бабушка, ты ранена? Старость, лисенок, только старостью. Почему же ничего нам не говоришь? спросила девочка, ласково поглаживая бабушку ладошкой по плечу. Нельзя так, совсем не надо мучиться. Я могу и сама быстро бежать, а тебя пусть дедушка Микио на себе понесет. Он хоть и кажется совсем старым, спотыкается постоянно и охот, но на самом деле очень сильный. Ох, маленькая госпожа, засмеялся обласканный словами ребенка самурай. Опасно вас пока выши свет выпускать. Как начнете направо да налево правду говорить, любое общество в панике разбежится. Спасибо духам предков, что вокруг ни одного постороннего человека. В безлюдной местности можете говорить мне правду, не стесняясь. Безлюдная местность? Кицунэ взглянула сквозь заросли вверх по течению реки. А я видела большой мост. А я одной лодку и человека в тростниковой шляпе отозвался ясу, позволяя леди Хикари сойти со своей спины и устало оседая на землю. Рядом рыбацкая деревня. "Ну, я же не говорил, что местность совершенно дикая", фыркнул Микио и тоже сел на землю, давая отдых ногам, переставлять которые сил уже совершенно не осталось. Но, по крайней мере, поблизости никого нет. Надеюсь, мы оторвались от врагов достаточно, чтобы позволить себе отдых на час или два. Отдыхайте, кицуне кивнула. А я посторожу. Я тоже солдат и буду защищать маму и вас. Никто не успел ничего ей ответить, как девчонка Белка взбежала по стволу старой разлапистой сосны и уселась на ветвях, обозревая реку. Непоседа, вздохнули деды. Ладно, сторожи. Не успели старики направить целебную ци в надорванные мышцы. Но как пицуна вдруг громко вскрикнула и начала весело подскакивать на ветке, указывая на реку. Бегут, бегут! Кто? Самураи вскочили, выхватывая мечи из ножен. Враги или самурай Кэнджи?» Нет, дядька Сури Банджиро и с ним его отряд. Я их знаю. Они друзья и нам помогут. Банджиро-сан, сюда! «Тихо!» Сердито выкрикнул Ясу. Быстро вниз. Но не друзья, это не повод голосить на всю округу. Индзюцу, маскировка, предательство, может быть что угодно. Нас преследуют шиноби врага. Впредь будьте сдержанее, маленькая госпожа. Кицунэ, сердись на то, что опять сделала что-то не так, насупилась и плавно соскользнула вниз. Приближаются. Три больших деревянных многоножки, что скользили по поверхности реки словно гигантские водомерки, оттолкнувшись длинными деревянными ногами и перемахнув через прибрежные кусты, тяжело ухнулись на жалобно заскрипевшей сосне. Когти деревянных чудищ глубоко вонзились в кору деревьев. Марионетки обрели равновесие и замерли. Все бы хорошо, но при завершении прыжка плохо закрепленный ящик на спине одной из них сорвался. Словно пущенный из пращи камень, он полетел в сторону, ударился о другое дерево, срикошетил и врезавшись в землю, закувыркался прочь. "Моя взрывчатка!" раздался полное отчаяние вопль. Кто-то, прорвавшись сквозь кусты, ринулся следом за ящиком. Движение было столь быстрым, что даже самураи смогли рассмотреть этого человека только когда он настиг ящик, и рискуя покалечиться, схватил его на лету. "Кеничи, я убью тебя!" Перескочив через кусты перед Ясу и Микио, приземлились один за другим еще трое шиноби. Кто привязывал ящик, ты или я? выкрикнул в ответ Райдену Кинича. Я нормально прикрутил, бережнее с грузом надо. Простите моих учеников за эту суматоху, благородные господа. Банджиро поклонился Хикари и ее слугам. Кицунэ к этому времени радостно ушмогнула помогать Райдену ловить убегающий ящик. И меня простите за столь неожиданное вторжение, леди Хикари, Узнаете ли вы меня? Ваше лицо. Кудзюцуя. Это была маскировка, я полагаю. Я лишь немного похож на великого художника внешне. Мое имя Банджиро, я шиноби из клана Суури. Ветви или ветер, уточнил я Суо. Ветер. Как вы, возможно, знаете, руководство нашего селения довольно плохо относится к правительству Юида, обманувшего нас с выплатой вознаграждения за работу однажды и после весьма оскорбительно подставившему. О наших террористических актах, устроенных во дворце, было немало шума. Списки погибших мирных жителей были весьма велики. Лоша пропаганда. Юида потерял около сотни солдат и трехсот чиновников лояльных к нему нисколько не раскаиваясь в их уничтожении тем более не моя группа работала отец подрывал самодовольно заявил райдан с кряхтением таща на спине поврежденный ящик с пластидом кицуне помогала ему больше морально чем физически поддерживая ящик сзади мир трепещет перед силой нашего клана бенджирос снисходительно ухмыльнулся я же говорила что знаю их выкрикнула кицуне Они сражались вместе со мной против злых самураев, а потом вынесли из дворца, когда я упала. Старые самураи, переглянувшись, медленно опустили мечи. Теперь, когда наша враждебность к преследующим вас людям не вызывает сомнений, скажу еще одно. Я сам и один из моих воинов живы только благодаря храбрости и доброте этой юной леди. Бандзиро посмотрел в сторону Пицуны, и девочка, услышав похвалу в свой адрес, засияла от самодовольства. Мы не можем уйти просто так и оставить вас в бедственном положении. Генерал Кэнджи, с которым мы виделись около пяти часов назад, просил проводить вас до крепости Серая Скала. Кенджис-сан хорошо отозвался о генерале, владеющем этим замком. Полагаю, там вы будете в безопасности. Шичиро достойный человек, кивнул Миккио. Я служил под его командованием до того, как стал ронином. С тех пор уже лет тридцать пять прошло, но истинно благородные люди остаются благородными до смерти. "Путь на север", с сомнением произнес Ясу. Все это время мы шли на юг, вернее, пытались пройти. Приходилось кружиться на месте, уходя от групп солдат Иуида, блокирующих дороги. Путь на юг надежно перекрыт. Леса кишат шиноби". Банджиро покачал головой. давая понять, что считает затею скрыться в этом направлении безнадежным. Мы вспугнули двоих разведчиков, что следили за вами и наводили врага. Догнать не удалось, и нет уверенности, что их было всего двое. Я тоже полагаю, что северное направление предпочтительнее", сказала вдруг Хикари. "Если Шичиро сама откажет нам в убежище, мы можем сесть на корабль, идущий в страну облаков". Сама недолюбливают Светла кожих, но моя племянница и две ее дочери живут при дворе Даймё Облаков. Уверена, они будут рады принять нас у себя. Значит, на север так и с трудом поднялась на ноги. «Не Неблизкий путь. Сначала на запад, ответил ей Бенжиро. «В обход столицы и армии, что отправил её Дай следом за повстанцами. На западе меньше крепостей, следовательно и солдат тоже меньше. Следуйте за нами. Хорошо, мы доверимся вам. Ясу, а затем и Микио убрали мечи в ножны. Помощь шиноби нам сейчас действительно не помешает. Указывайте путь. Три деревянные марионетки, которыми управлял Кеничи, спустились вниз и подставили спины. Надежно пристегнутые ремнями двое бесчувственных людей лежали среди деревянных щитов, предохраняющих от ударов веток. Садитесь, сказал Киничи. Мне без разницы, сколько будет пассажиров на многоножке. Один или трое, только держитесь крепче. Нет уж проворчал Атака в ответ. Если я упаду с этих зверей, как тот несчастный ящик, не так-то просто будет собрать меня в единое целое". Микио присел на корточки и сделал приглашающий жест руками. "Никогда не надеялся даже", заявил дед и тихонько захихикал. То однажды сбудутся мои мечты покатать на своей спине самую веселую и бойкую девчонку из соседней школы. Садитесь, так осан, я точно не уроню. Но как же кицуне чан Так вдруг начала озираться в поисках ускользнувшего из виду лисенка. Кицуне уже оседлала одну из деревянных многоножек киничи и, вскидывая руку вверх, торжествующий выкрикнула: "Поехали!" Прошло меньше минуты, и они отправились в путь. Самое и шиноби ходко бежали по пересеченной местности, деревянные марионетки ловко лавировали, обходя препятствия. Время от времени отряд высоко взмывал над землей, перескакивая через непроходимые заросли. "Сейчас будет дорога", сказал Бэнджиро, и не успел он договорить, как отряд выскочил на широкий тракт. "Задержитесь на минуту". Припав к земле, шиноби изучил следы. Армия Юида еще не проходила. Значит, мы между ней и повстанцами. Плохо дело. Уходим отсюда быстро. А это чьи следы? Кицунэ указала на глубокие отпечатки копыт, ведущие к реке, Самурайские кони. на подковах знак страны Лугов. Принцесса Мечче не успел шиноби договорить, как Кицунэ словно ветром сдуло. Маленькая оборотница стрелой помчалась в том направлении, в каком ушел оставивший следы отряд. Проклятие. Бенжиру хлопнул себя по лицу ладонью. Дёрнуло меня ляпнуть: "За ней, она бежит в сторону столицы. Леди Мичия наверняка отправилась в последний бой". Холодные речные воды плескались у опор большого каменного моста. Темная глубокая вода медленно текла с запада на восток, с истинным равнодушием перечеркивая главный торговый тракт страны водопадов. Удобное место, сказала Мичи, обозревая окрестности с близлежащего холма. Простор, хорошо виден противоположный берег и дорога на нем. Незамеченным враг не подойдет». Едва ли он будет скрываться, подумала леди Куханна, но вслух ничего не произнесла и только повела плечом, пытаясь лучше освоиться со щитом, намертво приваренным к ее левому наплечнику. "Спешится", приказала Мичи. Двое на пост, остальным отдыхать. Надо набраться сил перед битвой. Усевшись на песке, принцесса тотчас закрыла глаза и задремала, как ей показалось, только на минуту. Стражи нервно дернулись, Мечייה тотчас очнулась и вскочила на ноги. Враг? Прямиком на крошечный лагерь Мечье с южной дороги вдруг выскочила светловолосая девчонка в синем кимоно. Увидев самураев, она встала столбом и вытаращилась на них растерянно хлопая глазами. Кицунэ? Мечей сделала шаг к ней, но оборотница испуганно шарахнулась прочь. Из-за шлема голос принцессы звучал глухо. Непросто было узнать в низкорослом железном увольни закопчённом и помятом одну из четырех красивейших принцесс мира. Кицунэ-чан, это же я. Парой резких движений Мечи расстегнула ремни своего шлема и стянула его вместе с подшлемником. Длинные пепельно-серые волосы волной разметались по плечам девушки. «Мичи-чан!» В голос разревевшись от радости, Кицуне подбежала к подруге и бросилась ей на шею. Мечичан, ты живая! Ну вот, хлюпая носом, принцесса едва нашла в себе силы, чтобы тоже не расплакаться. Опять сопли развела. Глупая, ты глупая. Что мне будет? Я же генерал самураев, совершенно непобедимый. Ты сумела спастись от чудовища? Вот самое настоящее немыслимое чудо. Мичичан. Глаза маленькой оборотницы блестели от слез, что скатывались вниз по щекам двумя широкими ручьями. Я так счастлива, что нашла тебя, и маму, и бабушку Таку. Я нашла всех. А еще с нами дядя Бэнджиро. Он шиноби и мой друг. Он сказал, что знает, как нам сбежать от врагов. Он покажет дорогу. Это хорошо. «Пойдем с нами, Мичичан. Бэнджиро-сан сказал, что враги скоро будут здесь. Надо бежать. Всем надо бежать. Я не могу. Что? Кицунэ удивленно захлопала глазами, думая, что ослышалась. Ты не можешь ходить? Ранена? Мичичан, я понесу тебя. Не в ранах дело, Кицуна. Кто я по-твоему? «Ми... Мичэ. Мече... Я самурай, этим все сказано. Никогда враги не увидят, как принцесса Мечэ из правящей семьи народа Лугов спасается бегством. Мы отступили из дворца только, желая отправить послание нашим людям, предупредить их о предательстве Юидая. Нам это удалось. Теперь отец и братья смогут организовать оборону, а я могу смело выступить против жалких подонков, возомнивших, что внушили мне страх своим количеством. Но Мичиичан, это же глупо. Они, эти враги, никого не пощадят. Я знаю, я это точно знаю. Мичиичан, ты сошла с ума. Вцепившись в наплечники принцессы Кицунэ, попыталась силой тащить ее за собой, безуспешно. Все равно что пытаться стянуть бронзовую статую с постамента. Пожалуйста, пойдем! Ведь никому не нужно, чтобы ты сражалась до смерти, совсем никому, кроме врагов. Нет, Кицуна. Это нужно очень многим людям знать, что правящая семья не трусливые и слабоки, а воины, для которых честь и доблесть значат очень много. Это действительно важно для народа и солдат. Это важно и для меня самой. Как смотреть в глаза отцу и братьям, зная, что я бежала от преследующего меня врага? Как носить звание генерала и требовать храбрости от людей, служащих мне, если я сама проявить храбрость в трудную минуту не смогла? Но Мичичан, я я Кицуне зарыдала, чувствуя в словах подруги готовность к гибели. Я не хочу, чтобы ты умерла. А почему, собственно, ты решила, что я собралась умирать? Мичи рассмеялась, пытаясь подбодрить подругу. Помнишь мангу, которая тебе так понравилась? Про девочку-волшебницу Сору. Как она попала в подземный лабиринт с чудовищами и привидениями. Там тоже было опасно, правда? Но она была храбра и спаслась. Это все глупости, мечейчан! Это это все...» На дороге показался запыхавшийся отряд шиноби, за которым следовала леди Хикари со своими слугами. Все они вздохнули с облегчением, увидев несносную девчонку, не удирающей от армии врага, а хнычущей в объятиях подруги. Принцесса подняла руку и погладила кицуне по голове ладонью в тяжелой латной перчатке. Не плачь, вот увидишь, все будет хорошо. Мы победим в этой битве, и скоро все будем в безопасности. Я заберу тебя в свою страну, дворец Лугов, гораздо красивее и светлее, чем тот, в котором живут наши враги. Отец и братья, а особенно моя мама будут очень рады познакомиться с тобой, Китцунчан. Я представлю тебя им, а потом, потом, знаешь что? Что? всхлипывая спросила маленькая обратница. Потом мы выберем для тебя замечательную школу, и ты сможешь ходить в нее каждый день, самую настоящую школу, представляешь? Это будет правильно, ведь я еще никогда не видела девочки, которая бы выглядела в школьной форме так же мило, как ты. Кицунэ, продолжая ронять слезы, покачала головой. Ты обманываешь меня, дразнишка, как обычно. Нет, на этот раз все, что я сказала, чистая правда. Мы скоро увидимся, кицунэ в стране лугов, далеко от сада за высокими стенами и всех чудовищ этого мира. «Мечи сама воскликнула вдруг Кохана, указывая на дорогу, ведущую на север. На тракт, словно огромная змея с остальной чешуей, выползала армия верховых самураев. Знамена на длинных древках высоко поднимались в небо. Синие полотна страны водопада с золотой бахромой стражей правящего дома, солдаты принца Юидая. А сейчас, Кицуначан, уходи. Было с мечи тотчас зазвучал жестче. Уходи как можно дальше, когда битва закончится, я найду тебя. Нет. Вдруг выкрикнула Кицунэ с яростью и решимостью: "Я никогда не уйду и буду сражаться рядом с тобой. Я воин и не стану убегать, когда другим грозит опасность. Никогда больше я не". Все тело Кицунэ вдруг пронзило дикая боль. Сознание начало гаснуть. ми мече...» прошептала оборотница, оседая. "Прости, Кицунэ-чан". Шепнула в ответ девушка-самурай, подхватывая маленькую оборотницу под руки и не позволяя упасть на землю. "Это больно, я знаю, но другого выбора нет. Мне не нужны лишние жертвы". Ясу приблизился и забрал из рук принцессы, потерявшую сознание, кицунэ. "Не теряйте времени", сказала Мичи, обращаясь к Леди Хикари. Уводите своих людей и уносите кицунэ подальше отсюда, как можно дальше и ни в коем случае не позволяйте ей возвращаться сюда даже после окончания битвы. Не надо. Капитан Тоширо устремил взгляд на противоположный берег реки. Враг ждал их, очевидно, намереваясь атаковать в лоб при переходе через мост. Это или шутка, или жест абсолютного отчаяния. То Широ, не удержавшись, рассмеялся, оглядывая отряд врага. "Каковы доклады от шиноби? В пределах 20 километров нет серьезных сил противника, только эти девять конных самураев и десяток лошадей без хозяев. Без сомнений, неуправляемые лошади пойдут за другими животными из своего стада и тоже будут сражаться, но боевая эффективность их уменьшится вдвое. Маленький отряд шиноби и гражданских уходит на запад. Это слуги принцессы Мичие." Среди них было трое генетически измененных, простые соглядатые. Боевой потенциал таких солдат в бою против самурая ничтожен. Лошади, животных можно тоже не учитывать. урон они нам нанесут минимальный. В итоге девять самураев, девять измождённых сумасшедших против четырех сотен свежих и яростных бойцов. Отправьте шиноби вперед!» Пусть проверит мост и берега на наличие сюрпризов. Трусливые крысы из скрытого селения Ветра разнесли половину дворца. Возможно, они заложили бомбы на нашем пути. Несколько ниндзя устремились вперед. пробежавшись по берегу, облазили весь мост и выбрались на противоположный берег. Воины страны Лугов спокойно смотрели на то, как перед ними шныряют лазутчики врага и позволили им спокойно удалиться. "Чисто", доложил лидер шиноби, возвращаясь к Тоширо. Ни мин ни ловушек. Головой отвечаешь, ответил ему капитан и, включая радиопередатчик в шлеме, громко произнес. Солдаты, полтора столетия наша страна влачила жалкое существование, разграбляемое соседями. Нет числа злодейством, что творили в этих землях бандиты стран лесов, рисовых полей и Туширо указал мечом на ожидающего их противника. Лугов. Но сейчас все иначе. Время, когда нас можно было унижать и втаптывать в грязь, навсегда прошло. Посмотрите на них. Враг уже смирился с собственной гибелью и готов пожертвовать собой в бессмысленной и глупой атаке. Кто-то назовет это храбростью, но на деле это ни что иное, как признание своего поражения. Водопады восстают из руин, а враги Окажем им честь погибнуть от наших клинков. Самураию идае дружно взревели, воздевая оружие к небу. Отряды с первого по десятый. на мост, перейти на противоположную сторону и атаковать врага, связать его боем, не позволить бежать. 11 и 12, переходите реку вброд справа от моста. 13 и 14, вброд слева, окружайте врага, атакуйте с флангов и тыла, сокрушите и растопчите их. Остальным отрядам тактическое оборонное построение. Атакующие Доложить готовность. Пару минут армия перестраивалась, а затем пришли доклады о готовности. «Вперед!» – отдал приказ Туширо. Копыта коней, закованных в тяжелую броню, ступили на камни моста. Пятьдесят конных самураев начали переход на противоположную сторону реки. Мечи и ее воины спокойно следили за маневрами врага. Похоже, время настало, произнесла принцесса. Зёрна, посеянные даймё Лёсов, вставшего на защиту правящей семьи водопадов и спасшего их пятьдесят лет назад, дали свои всходы. Война, которую мы уже наивно полагали закончившейся, разгорелась с новой силой. Все переговоры о мире и союзе, об отречении от взаимных обид, оказались туманом из лжи, призванным закрыть нам глаза на реальное положение дел. Никакого союза быть не может, пока водопадами правят моральные уроды, такие как Юидай. Но наследный принц рано празднует победу. Дух воинов Лугов не так просто сломить, как он возомнил, зная только моральное состояние своих собственных солдат. Здесь и сейчас мы покажем, насколько наивны были планы Юидая по захвату нашей страны. Нас всего девять, но в силах девяти показать сотням врагов силу и стойкость, которая вселит ужас в холодные сердца. И этот ужас вырастет в сотни раз, когда враг увидит перед собой не одного и даже не девять самураев-лугов, а армию в десятки тысяч. Наши предки презирали страх сотни лет, сражаясь против армии огромных империй Запада и Востока. Многие мечтали стереть с карт мира нашу маленькую страну, но все их усилия разбивались о щиты и храбрости ее стражи. Страна Лугов жива и будет жить вопреки мечтаниям жадных подонков, мнящих себя гениями интриг и заговоров. Здесь и сейчас покажем врагу, каких сыновей и дочерей рождает наша земля. За даймю и наши кланы, за страну Лугов в атаку! Торжествующий рев людей и свирепое рычание боевых коней слились в единый громогласный хор. Кони самураев пошли вперед, постепенно наращивая скорость движения. Шаг, второй, третий. И вот, полуторатонные стальные громады, оставляя копытами глубокие рытвины в смёршившейся земле, сорвались на стремительный галоп. Мечи выкрикнула команду, и тяжелые копья в руках самураев опустились, нацеливая стальные наконечники на выходящих с моста и пытающихся спешно переформироваться солдат Юидая. "Защиту!" заорал лидер первого отряда, вскидывая щит и закрываясь им от начавшейся прямо на него стальной лавины. "Держать строй! Держать!" пытаясь создать видимость непоколебимой храбрости, он молился всем богам и духам предков о спасении и проклинал судьбу, бросившую его в первую линию строя. Рази! завопила меча. Минуло бесконечное мгновение, и отряды столкнулись с такой силой, что земля ощутимо дрогнула по всему берегу. Грохот разлился в холодном воздухе над обледенелой зимней рекой. Женщина с трудом сдерживая слезы, надела на сына шлем. Пластиковые латы с металлическим усилением. Хватит ли у десятилетнего мальчишки энергии Ци на то, чтобы укрепить эти игрушечные доспехи и превратить их хоть в какое-то подобие брони? Не потеряет ли он контроль над потоками сил при первом же ударе вражеского меча или копья? Сможет ли он собрать силы и волю на то, чтобы создать разрушающий импульс и сбить направленное на него смертоносное дзюцу? стыдно сомневаться. Этот мальчик сын самурая, воин от рождения, клан Сакума один из старейших и сильнейших в стране Водопадов. Его воины исполняют свой долг вне зависимости от тренированности, сил и даже возраста. "Ни о чем не беспокойся, мама", твердым голосом сказал юный воин. "Я не позволю врагу ворваться сюда. Вы с бабушкой можете полагаться на мою защиту, пока отца и старшего брата рядом нет" достойные слова благородного воина. Старуха, сидящая чуть в стороне, закивала, слыша слова малолетнего солдата. Жаль, что ноги и глаза отказались мне служить. Сердце терзает стыд за то, что я не могу проводить в первый бой своего внука, как подобает. Да и В палатку заглянулся сы давла дед в легкой броне с укрепленным за спиной флагом. Прошу, поспешить. Торопливо распрощавшись с матерью и бабушкой, мальчишка вышел из палатки и взял прислоненное к перекладине у входа тяжелое длинное копье, назначение которого было служить защитой пехотинца от тяжелой кавалерии противника. Ножны катаны, чтобы они не волочились по земле при ходьбе, дайки закрепил за спиной. Щит. Щит придется взять детский деревянный Как не провалиться сквозь землю от стыда, забирая в бой тренировочное снаряжение только потому, что на более серьезное не хватит физических сил. "На южный вал!" выкрикнул старик, обращаясь к отряду из десятка детей, в руках которых боевые катанные копья выглядели просто нелепо. Что поделать, если старшему воину в этом отряде, кроме полуживого от старости командира, исполнилось всего одиннадцать лет. Гремя железом, стуча пластиком и деревом, смешное воинство побежало следом за седым самураем туда, где над стайкой палаток поднималась темная стена защитного вала. Они уже приблизились к стене, когда Дейки задержался, услышав робкий оклик из одной из палаток. "Китти!" Мальчишка обернулся к подбежавшей к нему девочке. "Что ты здесь делаешь? Уходи к остальным в центр лагеря. Подожди, сними шлем. Зачем?" Сними. Дайки взглянул на розовеющие щеки девочки, и странная теплота наполнила его сердце. Мальчишка поднял руку и стянул с себя пластиковую каску с решетчатым забралом. Не успел он снова поднять взгляд на подругу, с которой множество раз играл во дворе родного дома, как вдруг ощутил прикосновение теплых губ к своей щеке. Кичи не слишком достоверно изобразил возмущение Дайки. Ты что? Будь храбр. Выдохнула девочка и упорхнула напоследок, одарив мальчишку ласковым взглядом. "Буду", буркнул юный самурай, и даже без твоих дівчачих глупостей. Торопливо нахлобучив шлем, он побежал на стену и вернулся к своему отряду. Старик-командир не стал его отчитывать за нарушение дисциплины, а другие мальчишки не стали подтрунивать над товарищем. В другой ситуации все было бы иначе, но сейчас Дайки видел, как один из его друзей машинально поправлял маленький бумажный цветок на своем шлеме. Видел старательно, но неумело вышитый символ клана на одежде другого. Вышивкой явно занимался кто-то не старше самого этого юнного воина. Конечно, Дайки не был единственным, кто получил знак того, что кто-то думает сейчас только о нем. «Еще вчера Только вчера жизнь была совершенно иной, казалась бесконечной чередой спокойных дней, которых хватит на все. на взросление, на подвиги и признания в любви, на тренировки ради обретения силы и на романтические прогулки с той, что станет частью собственной души. Но сейчас каждая секунда неудержимо ускользающая из пальцев стала вдруг значимой и неповторимой. Морозный воздух обратился в звенящий хрусталь, необычайно сладкий на вкус. Мрачное серое небо, черный лес, белые палатки лагеря, холодная земля защитного вала. Кто бы мог подумать, что на самом деле это все может так ласкать взор своим видом. Влажный след от губ девочки на щеке. Даики так и не стал его утирать. Этот поцелуй был значимым событием этого дня и всей его жизни той жизни, что должна оборваться в ближайшие несколько минут. Идут, идут! Раздался выкрик дозорного с наблюдательной башни. Вдали показалось быстро приближаясь облако серой пыли. Те, у кого зрение было острее обычного человеческого, мог разглядеть множество темных фигур, движущихся в этом облаке. Скорость движения потока тяжело вооруженных людей и лошадей впечатляла. Сотни и сотни верховых самураев шли вперед все сметающей сплошной массой стали. "Шиноби!" выкрикнул старик. "Цуцу разрыла, готовь!" Тело ребенка не способно собрать достаточно ци в краткий момент. Разрозненные и слабые импульсы развеивающего дзюцу замедлили, но не смогли остановить смещение земли. Волна ци сразу нескольких шиноби заставила почву сдвинуться с места широкий ров перед защитным валом словно сам собой схлопнулся и перестал существовать. Проклятие, рыкнули командиры обороны. Копья поднять, вторая линия, приготовиться укрепить стену потоком ицы. Нам бы хоть одного крепчака, тыкнул старик командующий отрядом дайке. Мальчишка кивнул, соглашаясь со словами командира и устремил взгляд на приближающуюся лавину бронированной кавалерии. Что душой? Сейчас защитником не помешал бы не то, что крепчак, а даже один настоящий самурай. Напрасно бабушка хвалила внука. Не зря в глазах мамы таился страх. Что может ребенок против воина-ветерана? Земля задрожала от топота копыт. Грохот и ляск нарастали, сливаясь в монотонный гул. Кровь стыла в жилах юных самураев при взгляде на волну врагов, стремительно сокращающих расстояние до трехметрового вала за которым укрывались женщины, немощные старики и дети мятежного клана. Даики уже мог различить рогатые шлемы и уродливые стальные маски под низко нависающими налобниками, пласты брони, флаги на шестах, трепещущие за спинами, грозные бойцы, не знающие пощады к побеждённым. За наш клан, за тех, кого любим. Заорал старик, и дети, подбадривая себя самым свирепым боевым кличем, на который были способны, вскинули копья. За честь сакума! За клан! Адреналин ударил в голову Даики, развеивая страх. Мальчишка со свирепым ревом направил на ближайшего врага наконечник тяжелого копья. Плечом к плечу, братья, за честь семью, бей их! Генерал Кенджи окриками и ударами пяток понукал своего коня бежать быстрее. Усталый зверь спешил как мог. Остальные лошади отряда, в особенности сравнительно хилые из якунной городской стражи едва поспевали за ним, но генералу все равно казалось, что движутся они слишком медленно. Нередко самураи-ветераны, прошедшие через много сражений и войн, начинали чувствовать битву за много километров. Энергия ци, излучение, распространяющееся намного быстрее, чем может двигаться человек. Ничтожные доли ци, распылённые в воздухе. В них отзвуки титанических всплесков биополя солдат при столкновении оружия и брони, агония умирающих, вспышки страха и боли, свирепое торжество побеждающих, отчаянные усилия терпящих поражения. Воздух дрожал. Задолго до того, как Кэнджи услышал крики сражающихся людей, конское ржание и скрежет металла, он почувствовал битву такой свирепости, словно в ней сражались многотысячные армии. "Скорее!" проорал Кэнджи. "Построение для атаки, ветераны в первый ряд. Копья готов, к бою, к бою!" Солдаты молча выполняли приказы. Не было ни боевых кличей, ни выкриков славящих родную страну или клан. Люди деморализованы тем, что бросили свою семью на верную смерть. Ни для кого из воинов клана семья не была пустым звуком. А что говорить о городских стражах, доверившихся мятежному генералу и этим, погубивших не только себя, но и своих близких. Мы живем в тяжелые времена, безжалостные ко всем. Кенджи крепче сжал древко копья. Пусть его ненавидят, пусть проклинают, но он сделает все, чтобы жертва Даймё Торию и тех обреченных, кто был захвачен в кольце врагов, не была напрасной. На остальном древке оружия генерала полыхали холодным синим огнем сотни символов. "Солдаты!" выкрикнул Тенджи. Лес расступался, грохот битвы, запах речной воды и свежей крови становились уже легко различимы. «Оставшись в лагере, мы бесславно погибли бы в бою с ничего не решающими марионетками Юидая, но сейчас перед нами истинный враг, центр сил того, кто обрек на смерть не только нас и наши семьи, но и страну Водопадов, вассалы Северной империи. Ха! Сейчас в последний раз прошу вас очистить свой разум и сплотиться в единство, пусть обреченных, но людей со свободой воли и высокой силой духа. Отряд вылетел на склон холма. Мост и берег реки открылся их взором. Без страха, без отчаяния, единым кулаком против тех, кто считал нас ничтожествами и ненавидел за то, что в нас еще горит огонь самурайской чести. В бой! Неожиданно, даже для своего командира, солдаты издали громогласный боевой клич. Ряды их сплотились, копья качнулись вниз и нацелили наконечники на врага, окружившего горстку отчаянно сражающихся людей и лошадей. 50 против 9. Подобное соотношение сил могло лишь вызвать презрительную улыбку у любого, кто услышал бы, что нападающими в этом случае были девятеро. Отчаянные храбрецы обречены безусловно, но Улыбка пропала на губах Тоширо, когда он увидел последствия первого столкновения. Маленький клин воинов страны лугов вошел в занявший оборону ряды водопадников, словно тяжелый топор у раскалываемое полена, опрокидывая и топча врагов, они шли вперед, пока не завязли в месиве из брызжущего кровью металла. За мгновение до столкновения на копье меча завился разящий вихрь и стремительно ринулся вперед, ударив в край щита конного самурая напротив нее. Сила удара щит сбила в сторону, и копье, скользнув в открывшуюся брешь в обороне противника, ударило точно под наличник врага. Кольчуга и ремни не выдержали. оглушенный воин потерял контроль над собственной ци, и кости позвоночника поддались следом за доспехами. Голова в тяжелом рогатом шлеме, сорванная с плеч, кувыркаясь, полетела прочь. Серебристая молния ударом плеча и шеи опрокинулась, скакуна обезглавленного самурая, и устремилась дальше, почти не потеряв скорости. Второй самурай успел сбить разящий вихрь разрушающим дзюцу. Мечей далбанула в его щит копьем с такой силой, что воина развернула в седле, заставив подставить спину и склониться. Выпустив древко копья, принцесса резким рывком выхватила катану из ножен и прежде чем самурай врага успел обрести равновесие, вонзила клинок в приоткрывшуюся щель между броневой пластиной на его спине и нижним краем шлема. Кровь, обогрившая светлую сталь катаны, сказала о том, что подшлемник не защитил своего хозяина, и удар достиг цели. Самурай её взмахнул руками, бессильно обвис седле, а лошадь принцессы, оттолкнув его коня прочь, продолжила движение. Мечей, сделав длинный замах, силой ударила катаной снизу вверх в щит следующего врага. На щите остался глубокий рубец. Самурай потерял равновесие, щит его оттолкнуло в сторону, и следовавший за принцессой самурай Лугов не упустил шанс обрушить на наличник водопадника сокрушительный удар копья. Но движение сквозь сплошную массу врагов не может быть долгим, Опрокинув стоящего на пути всадника вместе с лошадью серебристая вынуждена была остановиться. Боевое безумие переполняло мечи, сердце надрывая себя, все ускоряло чистоту пульса и энергия ци потоками текла через тело дочери самураев. Мир вокруг двигался все медленнее.